Глава 24. Очнувшись, я открыл глаза и одновременно с этим сделал глубокий жадный вдох, словно вынырнул из глубины после длительного погружения. На то, чтобы понять, что со мной происходит, ушло несколько секунд. Первое, на что я обратил внимание, та дикая боль исчезла, как и следы отмечены с моего плеча. Я лежал на небольшом возвышении, связанный по рукам и ногам. Только вместо веревок мое тело надежно оплетало уже знакомая мне антрацитово-черная лоза. Но, в отличие от черной паутины, эффект, который я мог наблюдать в начале боя с серыми, магическое растение сдерживало меня путем воздействия на ауру, но не парализовало мое тело. Я попытался пошевелиться. В это же мгновение лоза, словно живая змея, сжала свои кольца, и острые магические шипы глубже погрузились в мою ауру. Паразит отреагировал мгновенно. Он направил в ауру поток золотой маны, но черным шипам это никак не навредило. Слишком неравные весовые категории. Мой запас маны — это всего лишь капля в море в сравнении с количеством энергии, находящейся в гигантском буром круде, из которого и черпал силу для своих плетений демон. Но это не повод, чтобы ничего не предпринимать. Закрыв глаза, я сделал несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Взяв себя в руки, я открыл глаза и огляделся. Площадка возвышения, на котором я лежал, была слегка наклонена вперед в той части, где находились мои ноги, что позволяло мне прекрасно видеть все вокруг. Я находился в том же зале, только уже в другой его секции, прямо за гигантским кругом, на котором продолжал восседать лорд-демон. Глаза Кхалдрекара были закрыты, его черты лица словно закаменели. Расставив свои когтистые лапы в стороны, демон замер, словно древняя статуя какого-то древнего кровожадного существа, Я перевел свой взгляд вниз. У подножия бурого кристалла по полу ползал невысокий остроухий. Я присмотрелся. Это был маленький сгорбленный старичок в жреческих одеяниях. Он стоял на карачках и увлеченно водил своими длинными тонкими пальцами по каменным плитам, периодически макая свою руку в глубокое золотое блюдо. Судя по цвету и запаху, доносившимся до меня, в этой емкости была кровь. Каждый такой мазок складывался в символы неизвестного мне языка. Я скосил глаза в сторону. Чуть поодаль стояли пустые клетки и зверинца, а расчлененные трупы их обитателей были разложены сейчас в нескольких шагах вокруг моего ложа. В воздухе висел тяжелый и одуряющий запах крови, разорванных потрохов и звериного дерьма. Похоже, здесь прошло намного больше времени, чем в изнанке. Там же я заметил еще несколько остроухих, среди которых своими долговязыми фигурами выделялись Дюваль, Молчун и Тагрул. Все трое деловито занимались разделкой трупов теневых тварей, извлекая из них круды и передавая их другим остроухим в жреческих одеяниях. Кристаллы в руках жрецов были крупные, под завязку наполненные маной. Получая круды в руки, жрецы несли их в разные стороны кровавого ритуального круга, в центре которого и находилось мое ложе. Рассматривая кровавое художество старого жреца в истинном зрении, я обратил внимание на бурые энергетические линии под рисунком. Эти манопотоки были облеплены неряшливыми черными жгутами, которые словно ненасытные пиявки поглощали бурую ману. Я проследил, куда тянулись черные жгуты. Духи из изнанки были правы. Халдрекар еще не вошел в силу. Скажу больше, после внимательного осмотра я обнаружил, что демон еще даже до конца не обрел физическое тело. Гигантский бурый крут питал Халдрекара своей маной, но также являлся неким якорем, удерживающим того в этом подземелье. Мое сканирование показало, что черные жгуты оккупировали только самые крупные бурые отростки, а вот множество узких каналов оставались еще свободными. Несколько таких бурых линий пересекали и то возвышение, на котором я лежал. Этим нужно было воспользоваться. Золотой паразит по моей команде, сформировав тоненькое, еле видимое даже в истинном зрении щупальце, потянулся к бурому отростку. Самой сложной задачей было пропустить его сквозь просвет между ветвями магической лозы, Я до последнего думал, что ничего не выйдет. В любой момент я ожидал, что черное плетение среагирует новым агрессивным сжатием. Но этого не произошло. Видимо, еле заметная золотистая нить не была воспринята заклинанием как угрозы. Несколько ударов в сердце, и вот, наконец, паразит соединился с бурым каналом, и в мою ауру, пусти тоненьким, но беспрерывным потоком, потекла мана. Я мысленно улыбнулся и начал формировать следующую золотистую нить. Внезапно я ощутил движение слева от меня, а потом надо мной склонилось знакомое девичье лицо. Оно было похоже на неподвижную восковую маску. Я мазнул взглядом по ее жреческому одеянию и окровавленным ладоням, в которых лежал крупный лиловый крут. — Венона из клана ледяного ветра не забыла твое имя, Макс Ренар. Услышал я ее негромкий голос. При этом ни одна жилка на ее лице не дрогнула. — Значит, ты все-таки выжила. Сухо ответил я. И тень не сожрала тебя. Склонив голову на бок, она произнесла. Потомок древнего врага освободил и помог выжить Иноне. Она пошла по его следу и обнаружила его лодку. Я нахмурился. Мое сердце невольно сжалось. Река вынесла Венону в земли Лао, которые, узнав, кто ее спаситель, приняли и накормили ее. А потом, перед уходом, Венону узнала о светилище Мимитех и сердце леса. Я почувствовал, как мое горло сковал спазм. Внутри словно все обрушилось. Грудная клетка, как будто сдавленная невидимыми тисками, болела от накопившейся ярости. Перед моими глазами пронеслись лица тех, кто когда-то приютил меня. Мангво, сел, ток. Я чувствовал, как гнев поднимается изнутри. Каждый удар сердца словно раскат грома в ушах. Нет, нельзя потерять концентрацию, только не сейчас. Еще пять золотистых нитей проскользнули мимо острых колючек. Наклонившись поближе, Венона заговорщицки зашептала. Макс Ренар первый, кому Венона рассказал о своей находке. Черты лица девушки, когда-то спасенной мной, исказились. Ее губы медленно сложились в улыбку, но эта улыбка была лишена тепла. Она была тонкой, растянутой, как будто ножом прорезанная на маске. Она долго ждала подходящего момента. Ее зрачки сузились, словно у зверя, который заметил свою жертву. Скулы чуть напряглись, и эта едва уловимая смена выражения создала ощущение внутреннего триумфа, готового вот-вот прорваться наружу. «Сегодня мой лорд узнает о сердце леса, которое подарит ему еще больше силы, и тогда Венона станет его старшей жрицей». Линия ее подбородка стала резче, челюсти напряглись, и лицо, еще недавно такое гладкое и безучастное, теперь наполнилось жесткостью. Казалось, что она смакует каждый момент этого превращения, словно наслаждаясь своим новым обликом, где нет больше ни безразличия, ни необходимости что-то скрывать. Я невольно дернулся и тут же почувствовал, как черная лоза сильнее впилась в мою ауру. С замиранием сердца я проверил золотые нити. Их было уже несколько десятков, и все были целы. Ухмыляющееся лицо Веноны снова отдалилось. Она развернулась и перед тем, как двинуться дальше, бросила. Макс Ренар должен был прислушаться в тот день к словам своих спутников и прикончить Венону. Жрица исчезла из поля моего зрения, а в следующее мгновение я услышал голос демона. Он явно обращался к старому жрецу. «Ничтожный червь! Если ты пропустишь хотя бы один символ, то пожалеешь о том, что пришел в этот мир!» Старый жрец вздрогнул от неожиданности и вжал лысую голову в узкие плечи, но потом, справившись с испугом, ответил дрожащим песклявым голосом. «Мой лорд, все будет исполнено лучшим образом. Можете положиться на меня!» как на тех насекомых, которых так легко прикончил колдун?» В голосе Халдрекара послышалась презрительная насмешка. «Вы правы, мой лорд», — подобострастно ответил старик. «Если бы не ваше своевременное вмешательство, Ауринг уничтожил бы всех нас». «Ауринг?» — усмехнулся демон. «Этого недоучку еще рано так называть. Он всего лишь жалкая тень древнего врага. Тем не менее, в нем уже достаточно силы, чтобы стать сосудом». «Когда это произойдет, мне не придется тратить время, сидя рядом с этим местом силы. Кроме того, найти око бездны, которое спрятали эти отродья света, будет теперь проще». «Вашей мудрости нет предела, мой лорд!» Радостно закивал старик, при этом не отрываясь от своей мазни. «Этот колдун станет ключом, и тогда наш владыка наконец вернется и покарает всех, кто когда-то выступил против него, и отомстит всем предателям!» «Ты прав, червь!» — хохотнул демон. «Очень скоро все получат по заслугам». Колдуны, устроив разлом, перехитрили сами себя. Они впустили в этот мир силу, которая в конце концов и поглотит все, что они так самоотверженно защищали. «Да, мой лорд, да!» Искренне ликовал старый жрец. «Заткнись, жалкий червь!» Оборвал того демон и добавил. «И поторопись, пора приступать к ритуалу». «Да-да, конечно, мой лорд!» Быстро заговорил старый жрец, поднимаясь с колен. «Я как раз уже закончил, все готово!» Демон сложил когтистые ладони в замок, а его безгубый рот расплылся в нетерпеливой улыбке. Его взгляд скользил по кровавым письменам, а продолговатая голова качалась в такт его мыслям. «Ты справился, червь!» Наконец небрежно бросил он и, взмахнув ладонью, рыкнул. «А теперь брысь из круга!» Старик с несвойственной его возрасту скоростью поспешил исполнить приказ демона. А в следующее мгновение Холдрекар поднялся со своего места и, разведя в стороны руки, начал что-то говорить на неизвестном мне языке. Это была связка из глухих рыкающих звуков, от которых по спине невольно пробежала холодная волна. Все вокруг словно зазвенело, вибрации прокатывались по залу, заставляя кристаллы и кровь в чашах мерцать в такт его голосу. Огромный бурый крут начал светиться изнутри. Линии черной маны, словно капилляры, побежали по его поверхности. Халдрекар медленно поднял руки над головой, и свет от крута усилился. Черные жгуты на полу начали извиваться, оживая, и, словно щупальца, потянулись к центру круга. Все остроухие попятились, наблюдая, как эти энергетические отростки сливаются с кровавыми символами, которые были вычерчены на каменных плитах. С каждым произнесенным словом бурый свет становился ярче а воздух в зале тяжелел. Я почувствовал, как черная лоза, оплетающая меня, сжалась еще сильнее. Ее шипы глубже погрузились в ауру. Тонкие золотистые нити, которые я успел протянуть, задрожали, словно натянутые струны. Золотая мана проникала внутрь ауры, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением темных ветвей. В голове возник звон. Мышцы напряглись до предела, но я упорно продолжал направлять энергию. Постепенно я начал чувствовать, как захват слабеет. Лисье племя. Увлекшись противостоянием со своими путами, я пропустил момент, когда демон перестал произносить свое заклинание и уже обратился ко мне. Его голос звучал пренебрежительно и с насмешкой. «Я уже и забыл, какими изворотливыми вы можете быть. Даже не думаю скользнуть, маленький лис, ничего у тебя не выйдет». После его слов в мою сторону по черным энергоканалам покатилась мана смерти. Стебли лозы стали толще, пульсируя маной. Шипы начали удлиняться, пробивая мою защиту а затем и кожу, проникая в энергосистему. Каждый новый укол приносил ощущение жгучей боли, словно отравленная игла проникала в тело, разрывая внутренние ткани. Тело содрогалось от этих проникновений, а по венам, казалось, текла расплавленная сталь. Черная мана, словно змеиный яд, разливалась внутри, стремясь поглотить мою энергосистему, постепенно подбираясь к магическому источнику. Я пытался не потерять рассудок от ужасающей боли, которая, казалось, проникла в каждую клетку моего организма. Сознание металось раненым зверем, но я продолжал сражаться. И в то же самое время понимал, что демон одерживает верх. Избавиться от пут уже не представлялось возможным. Черная лоза слишком глубоко проникла в мою ауру, а защита была почти полностью разрушена. В голове мелькнула мысль о контратаке. Но как? Как атаковать демона, который защищен магическим щитом? и чей энергетический резерв казался бездонным. На мгновение я отвлекся и мазнул ненавидящим взглядом по темному силуэту, восседающему на буром кристалле. Стоп, а что если... Я сосредоточился и дал команду паразиту. Повинуясь моему приказу, тот потянулся через золотые нити сперва к бурым энергоканалам, а потом, не ощутив сопротивления, устремился дальше к центру гигантского кристалла. Я с замиранием сердца наблюдал, как тонкие золотистые нити проникали все глубже и глубже, медленно пробираясь по каналам, как корни растения, стремящиеся достичь воды. Каждый раз, когда нить касалась следующего бурого отростка, меня словно пронзало током, а бурые потоки маны неожиданно отзывались дружественной пульсацией. Наконец, я почувствовал, как золотая нить достигла защитной оболочки сердца Круда, и древний источник силы открылся мне. Он позволил воспользоваться своей маной. Золотой паразит начал смешивать свою ману с бурым потоком, модифицируя его структуру. Даже лежа на жертвеннике я ощущал охватившую его восторг и нетерпение. Демон, до этого поглощенный своим ритуалом, внезапно дернулся, словно почувствовал неладное. Черная мана вокруг меня сжалась сильнее, ее давление стало почти невыносимым. Моя аура трещала под давлением, но я не остановился. Золотой паразит уже не действовал автономно. Мы были с ним одним целым. Он теперь был неотъемлемой частью меня. Я поглощал бурую ману, модифицируя ее и отсекая черные щупальца от гигантского источника, при этом расшатывая контроль демона. Кхалдрекар, наконец осознавший, что происходит, повернул голову в мою сторону. Его глаза вспыхнули гневом, и он прорычал что-то на своем незнакомом языке. Черные жгуты, оплетающие крут, задрожали, пытаясь противостоять моему вторжению. Но я продолжал давить, направляя ману в самые слабые места. В какой-то момент я почувствовал, как в антроцитовой черной оболочке, что обволакивала бурый крут, что-то треснуло. Магия смерти начала вести себя хаотично. Черные жгуты маны стали изворачиваться и вибрировать, словно обезумевшие змеи. Демон потерял концентрацию. Хелдрекар зарычал, и его рык был полон ярости и, кажется, страха. Несколько толстых золотых щупалец обвило его защитный купол. Мгновение, и на нем появились первые тонкие трещины. Я видел, как когтистые лапы Кхалдрекара сжались, как он пытался удержать контроль над ситуацией. Но бурый крут, покрытый золотыми прожилками, больше ему не подчинялся. Черная лоза, сковавшая мое тело, оставшись без подпитки, начала рассыпаться, превращаясь в пепел. Наконец я смог приподняться и сесть. Все мое тело сейчас было одной сплошной раной. Я видел бессильный взгляд Кхалдрекара. По сути, мы сейчас поменялись с ним местами. Он не мог меня атаковать, тратя всю свою концентрацию и энергию на защиту. «Убейте его!» — прорычал демон, и ко мне со всех сторон бросились все остроухие, что были в зале. Но добежать до меня они не успели. Раскалывая толстые каменные плиты, из-под земли начали появляться золотые щупальца и атаковать серых. Крики и визги боли умирающих разлетелись по залу. Больше не обращая внимания на остроухих, я зачерпнул огромный сгусток мана из сердца бурого круда и направил его в щит демона. В этот момент зала озарила яркая вспышка, и я почувствовал, как волна энергии пробила последний барьер. Щит демона затрещал, и по его поверхности начали распространяться глубокие трещины. Свет золотой маны становился все ярче, насыщаясь и наращивая свою мощь. Халдрекар издал яростный рев, но было уже поздно. Треск магического щита стал громче, а затем он полностью рухнул, распадаясь на черные осколки энергии, которые осыпались вокруг его фигуры. Не теряя ни секунды, я направил золотые щупальца в его сторону. Щупальца, сверкая золотым светом, вонзались в призрачную грудь и конечности демона, а золотая мана, подобно огню, начала разливаться по его энергосистеме, разрушая ее изнутри. Что-то подобное я уже видел в изнанке. Халдрекар взревел от боли, его продолговатое лицо исказилось в агонии. Он попытался поднять руки, но его движения были судорожными и неуклюжими, словно что-то внутри него ломалось с каждой секундой. Золотые щупальца продолжали свое движение, разрушая его энергосистему и пробираясь все глубже к источнику. «Ты!» — хрипло прорычал демон, но его речь оборвалась на полуслове. Его когтистые лапы беспомощно повисли, и энергия, питавшая его призрачную оболочку, начала растворяться. Черные жгуты, оплетавшие зал, задрожали, а затем начали рассыпаться в пыль. Призрачное тело демона под воздействием золотой маны начало растворяться в воздухе, а остатки черной маны аккумулироваться в буром круде, поверхность которого была испещрена золотыми прожилками. Наконец, темный силуэт Халдрекара бесследно исчез в вихре золотого света, и огромный подземный зал накрыла звенящая мертвая тишина.